шестая. Наоми. Амос, некий объект, бывший когда-то Амосом, улыбался, ожидая, пока автодог закончит свою работу. Зацепившись за поручень, Наоми наблюдала, как бегут распаковывающиеся цифры и сканы. Красный, желтый, редко зеленый, медицинский эквивалент пожатия плечами. Робот явно рассматривал Амоса как корзинку полную странностей и неожиданностей. Часть из этих странностей уже были, когда Амос вернулся с Лаконии. Часть странностей новые, отклонения от предыдущих. А насколько это серьезно, оставалось только догадываться. По таким существам, как он, нет никаких сравнительных данных, как нет и подобных ему существ, кроме пары у Эльвии Акоии. Не с чем сравнивать. За прошедшее после возвращения Амоса время Наоми часто об этом думала. "Я в норме", сказал он. "Хорошо, Но тебе все же стоит побыть здесь. Не вдруг опять повторится. Взгляд полностью черных глаз чуть сместился. Трудно было сказать, он сфокусировался на ней или чем то другом. Без зрачков и радужки глаза казались и всевидящими, и в то же время слепыми. Вряд ли в ближайшее время меня снова начнет трясти. Тебя уже достаточно потрясло, и не только это. Много всего. Лучше разобраться, что с тобой, пока в самый неподходящий момент не случится новый припадок. Ясно. Только это больше не повторится. Ты не можешь знать, пока мы не знаем, почему так случилось. Угу. Они помолчали. Слышен был только гул очистителей воздуха и мурлыканье автодока. Или знаешь? Что знаю, босс. Знаешь, от чего случился припадок? Амос поднял широкую сероватую ладонь в жесте: "Может, да, может, нет". И улыбка стала чуть шире, точно так, как стала бы прежде, но на полсекунды позже, чем у прежнего Амоса. У меня было предчувствие из таких, которые сами собой появляются в моей новой голове. Была заминка какая-то. Не думаю, что это опять случится. Наоми попробовала ответить улыбкой, но вышла натянуто не настолько обнадёживающий, как тебе кажется. Ты считаешь, что я не он, да? Наоми отметила местоимение. Он. Не ты считаешь, что я не я. Я даже не понимаю, о чем это ты. «Все нормально. Я понимаю. Я ушел таким, как всегда, а вернулся с этими глазами и этой кровью, и мой мозг выдает такое, чего раньше не мог. Было бы странно, если бы у тебя не возникло сомнений. А ты сам? Что я? Ты все еще человек? Его улыбка могла означать что угодно. Не уверен, что вообще когда-то им был, но точно знаю, что это все еще я. Значит, так и есть, сказала она, заставляя себя наклониться и поцеловать его лысую голову так, как сделала бы не будь у нее сомнений. Если это правда, и это Амос, тогда все правильно. Если нет, и это не он, тогда кем бы он ни был, лучше пусть поверит, что она его приняла. Все равно, ты лучше подожди еще час, прежде чем возвращаться к работе. Он вздохнул. Как скажешь. Наоми сжала его плечо, твёрдые. Было ли оно таким раньше? Амос всегда был сильным, проводил в корабельном спортзале не меньше времени, чем Бобби, а она почти жила там. Наоми не могла сказать наверняка, изменился ли он, или это ее разум ищет отличия, строит их независимо от того, есть они или нет. "Я присмотрю за тобой", сказала она. Что бы это ни значило, это была не ложь. Пространство колец не то место, где можно расслабиться. Было время, когда оно стало транспортным узлом для путей человечества к звёздам, и тогда казалось хотя бы относительно безопасным. Все, что приближалось к краям сферы, определённое вратами, исчезало бесследно, но без всякой реакции. А потом она появилась, Аннигиляция. Теперь корабли стремились пройти кольцо как можно быстрее, задавая угол транзита еще до входа, изо всех сил торопясь выйти из дальних врат. Это было совершенно неправильно. Возникала опасность стать летучим голландцем, но минимизировало время, проводимое в сверхъестественном месте. Множество кораблей входили и выходили сквозь кольца, направляясь в тысячу разных систем, и все были в разной степени связаны с торговлей. Все шли по своим делам и не проявляли никакого интереса к Наоми и ее ноше. Росси оставался на месте. Каждый проведенный здесь час грозил опасностью, что пространство колец опять закипит, уничтожив все, что оказалось и внутри. Но прежде чем уйти команде Росси нужно было решить, куда, и план должен быть более детальным, чем просто не умереть. Наоми работала на командной палубе, паря в воздухе в позе лотоса со скрещенными ногами над креслом-амортизатором. Вокруг нее, будто водоросли в огромном резервуаре с водой, колыхались ремни, а на экране перед ней раскинулась паутина подполья. Когда Наоми планировала атаку Лаконии, было легче ломать всегда проще, чем строить. После поражения Лаконии в ее собственной системе на родной планете империя старалась укрепить ту власть, которую еще удерживала в руках Трех блокировал верфи и каналы поставок, насколько это было возможно, с оставшимися у него силами. Анаоми пыталась из собранных для битвы организации и структур создать нечто вроде сети, самоуправляемой и устойчивой. Новостные ленты Соло, Барагаона, Аберона и Сварги Минор постоянно говорили, что Лакония наращивает свое присутствие, хотя не вполне ясно, почему кого-то там интересовали задворки вроде Сварги. Очередь сообщений казалось, была длиной с рук У них все время один и тот же повод для недовольства, одно и то же снова и снова, сказала с экрана Джилиан Хьюстон. Капитан флагмана похищенного подпольем. Она вела себя как ребенок, хотя была старше, чем Наоми, когда та поступила на Кентербери целую вечность назад. Система Байфан на грани самодостаточности, но весь вопрос в том, с какой стороны они не желают слушать, когда им указывают, как торговать, и совершенно не собираются мириться с ограничениями, которые не принимают другие системы. И должна сказать, что сочувствую им. Мы здесь, чтобы защищать свободу. Я не уверена, что свобода это когда тебе не позволено решать самому, на какой риск ты готов пойти. Наоми покрутила головой, стараясь ослабить мышечный зажим у основания черепа. Она уже в третий раз смотрела этот доклад, пытаясь найти изящный дипломатичный ответ, который все ускользал. Не получилось. Вместо этого она лишь больше напрягалась и злилась. Зажатая шея и тяжесть в груди давили на плечи и вынуждали сутулиться. Боль затаилась в опущенных уголках губ. То было физическое проявление раздражения, которое вышло далеко за пределы сообщения Джиллиан или ее собственного так и несоставленного ответа. Наоми все время возвращалась к недоброй мысли. Вот если бы подполье состояло из одних только асторов, проблема была бы вполне разрешима. А если и нет, она точно знала бы, что решение существует. Да, астеры до да безобразия независимы, зато понимают, как важно полагаться на окружающее сообщество. Вовремя не заменить уплотнение означало не только подвергнуть риску жизнь раздолбая, пренебрегающего работой, а отказ системы гибель всего экипажа. Миры колонии вели себя так, будто их безопасность могла существовать отдельно от безопасности всех других кораблей и систем. Не так уж трудно понять, что небольшие ограничения и упорядочивание только на пользу всем. Но выходцы из внутренних миров смотрели на это иначе. Для них улучшение означало, что тебе станет лучше, чем соседу, а не общее улучшение для обоих. Она понимала, что это несправедливо и даже не совсем верно. Её раздражение выливалось в неприятие и тройболизм. Поэтому она до сих пор не ответила Джиллиан, хотя и должна, как фактически лидер подполья. Чего ей на самом деле хотелось, так это перевести камеру на Джима и пусть он от души прочтет очередную маленькую проповедь о том, что все они единый народ и только объединившись, выйдут на новый уровень в общей борьбе. После всего, что им довелось увидеть и преодолеть, только Джим и мог в это верить. Но Джим только что к ней вернулся. Позволив себе видеть в нем полезный инструмент для работы, она пренебрегла бы данным им шансом нужно восстановить их связь как нечто неприкосновенное и недоступное для всего остального мира. Возможно, у астеров тоже есть некоторый эгоизм. Наоми начала запись. Спасибо за отчет, Джиллиан. Пожалуйста, передай своим друзьям из системы Байфан, что я услышала и поняла их обеспокоенность. Я полностью понимаю их потребность в безопасности, а также справедливой организации торговли через систему Врат. Цель минимизировать транзит сквозь врата. Для этого колонии должны перейти на самообеспечение, причем чем скорее, тем лучше. Здесь их интересы полностью совпадают с нашими. Я прилагаю презентацию о том, почему соблюдение протоколов есть лучший и самый безопасный путь для всех нас. Ты можешь распространять ее дальше. Надеюсь, в системе Байфан ее уже видели. Но может, они хоть на этот раз к ней прислушаются. А может быть, древний враг создателей колец сообразит, как уничтожить все человечество, и все в этом мире будет неважно. Да, фатализм имеет свою мрачную привлекательность. Отчаяние и безнадежность могут показаться чуть ли не успокоением. Наоми прослушала свое сообщение заново, решила, что звучит слишком официально, и прежде чем отослать, еще четыре раза его переделала. А очередь входящих по-прежнему выглядела бесконечной. Она помассировала кисти рук, надавливая на ноющие мышцы в основании больших пальцев, пока на экране воспроизводилось следующее сообщение. У губернатора Туана были ввалившиеся щеки, острые как у терьера скулы, влажные лягушачьи глаза, сероватая темная кожа и неестественная вымученная улыбка. Наоми подумалось, что имея он другой характер, то не казался бы таким уродливым. Наверное, тогда она была бы снисходительнее. От имени управляющего совета Фердоуса хочу поблагодарить вас за предложение. Я очень заинтересован в планировании надежной и взаимовыгодной торговли. Туан на экране театрально нахмурился. Но, мысленно сказала Наоми, однако документ в нынешнем виде вызывает очень серьезные опасения. Необходимо его детально обсудить. В свете этого я хотел бы предложить провести встречу на высшем уровне. Несмотря на то, что Фердоус пока не полностью самодостаточен, мы способны создать неплохие условия и будем счастливы вам их предложить. На время переговоров вам и вашим коллегам предоставят самые современные и роскошные виллы. Наоми переместила это сообщение во второстепенную очередь. Лимит объяснений, как сотрудничество спасет всех от смерти, на сегодня она уже исчерпала. Следующее входящее сообщение заставило ее остановиться. Оно было из Сола от Кита. Единственный ребенок Алексу от второго брака уже стал взрослым мужчиной, но Наоми видела его новорожденным. как и весь экипаж Росси, она помнила и хорошо знала его мать. Кит, смотревший в камеру, походил на мать. Высокие резкие скулы Гизеллы, ее царственные лоб и брови. Но когда Кит двигался, Наоми видела в нем сходство с Алексом. "Привет", начал он знаю, мы давно не общались, и дела такие, что теперь вряд ли будем общаться чаще. Но мне нужно сообщить тебе кое-что. Сердце у нее сжалось. Она приготовилась принять удар. Если Кит обратился к ней, значит, это касается Алекса или сильно ранит его. И Кит хочет быть уверенным, что с ним рядом будут те, кто может утешить, даже если он решит оставить все при себе. Понимаешь? продолжал Кит. В системе Сол не так много возможностей получить контракт на работу в планетарной инженерии, там, где есть места, по полсотни претендентов на каждое. Да, я помню, что должен держаться в тени. Наоми нахмурилась, стараясь вспомнить, когда говорила ему такое. Но нам тут предложили контракт на геологическое исследование в Неоистаде. Акционерная компания Якобин Блэк. Неплохая компания. Занимаются промышленным строительством, инжинирингом микроклимата, и мне кажется, для нас это был бы хороший карьерный ход. Но теперь из-за этого тебе будет сложнее нас навещать. А я знаю, что ты хотел бы повидать внука, ведь Рохи беременна. Кит широко улыбнулся, словно вспомнив старую шутку, и Наоми остановила воспроизведение. Облегчение теплом растекалось по ее венам. Она откинулась в кресле, и пружины скрипнули под ее весом, а потом вызвала рубку. Алекс Ко мне, кажется, попало твое письмо. Сейчас перешлю. Но он уже спускался по лестнице. Что там? Тут твое письмо, в разведданных из бутылки, но адресовано тебе, от кита. На его лице ненадолго появилась улыбка. Так, включай его. Наоми перемотала сообщение в начало и опять запустила, зная, что впереди она смотрела на Алекса и увидела потрясение и счастье от такой вести и слезы в глазах. Кит ещё какое-то время продолжал говорить, рассказывал Алексу о датах отъезда в Нью-Йорк и об ожидаемом сроке рождения ребенка, И еще какие-то не особенно важные новости о Гизелле и о жизни на Марсе. А потом Кит сказал: "Люблю тебя, папа". Сообщение кончилось, и Алекс опустился на кресло-амортизатор рядом с Наоми. "Ну и дела", широко улыбнулся Алекс. "Скоро стану дедом". Не ожидал. "Да, ты дед". Он минутку подумал и покачал головой. Я хотел сказать, что слишком молод, чтобы быть чьим-то дедом. Но ведь на самом деле это не так. "Да", сказала Наоми. "Ты, пожалуй, даже слегка запоздал им стать". Я не сразу встал на правильный курс. "Боже, Кит славный мальчик. Надеюсь, его брак будет прочнее моего. Вы разные". Не скажу, что он не способен все испоганить, но даже если и так, он испоганит все по-своему, а не как ты. На мгновение у Наоми мелькнула мысль о собственном сыне, погибшем вместе со своим отцом и вольным флотом. Вспоминать об этом было почти не больно. Нет, не так. По-прежнему больно, но теперь это слабая боль, а не нож в живот. Время лечит или хотя бы дает зарасти старым шрамом. Звякнул автопилот, и Алекс поднялся с кресла. Я подумал, что Гизелла выходит станет бабушкой, он ухмыльнулся. И, наверное, страшно из-за этого злиться. Наверное, не считает себя похожей на бабушку, сказала Наоми. Ты становишься очень дипломатичной, ответил Алекс и направился к лифту. Снова оставшись одна, Наоми извлекла из входных данных сообщение Кита и направила его в очередь Алекса. Собралась было сделать копию для себя, но не стала. Письмо предназначалось не ей. Тихо щелкнуло уведомление, и из ее очереди поступило новое сообщение. Она выстроила систему флажков, которые помогали справляться с входящим потоком. На этом был тёмно-золотистый флажок, что значило дом. Вопросы и проблемы, касавшиеся только Ресинанта и их небольшой семьи, вернее, того, что от этой семьи осталось. Наоми ждала это сообщение. В его заголовке содержались незаметные знаки, отметки, которые подполье использовала для подтверждения подлинности. Получено через ретрансляторы Нового Египта, как она и надеялась, ничего подозрительного. Совсем что касалось дочери первого консула Уинстона Дуарте, Наоми обращалась как со змеями и плутонием. Проверив протоколы и подлинность сообщения, она изолировала свою систему связи и вознеся безмолвную молитву Вселенной, расшифровала послание. Всего одна строка текста. «Прием на осенний семестр подтвержден.